Глава пятнадцатая. На грани. Утром мое дурное настроение улетучилось. Позволил себе проспать до полудня, а затем пошел в город. Эти дальние прогулки даже обрели некую прелесть. Можно было расслабиться, ни о чем не думать и наслаждаться последними теплыми деньками. Листья приятно шуршали под ногами. Я купил несколько объемных тетрадей для записей, новое магическое перо, а затем просто бродил между ловчонками и лотками. Когда солнце начало клониться к закату, понял, что пора отправляться в обратный путь. Ворота пропустили меня на территорию академии. Поужинать и заглянуть в библиотеку, вот и все планы, которые наметил на остаток дня. Но не успел даже дойти до комнаты. «Профессор Кроун!» — по коридору спешил растрепанный Дэнни. «Профессор Кроун, скорее! Они поубивают друг друга!» «Кто?» «Ленар и Джастин из второй группы!» Тетради полетели на пол, а я помчался за Дэнни, по пути пытаясь выяснить, что случилось. Но парнишка не мог ничего толком сказать. Идти оказалось недалеко. Парни схлестнулись возле поля для тренировок. Стоило им слегка подвинуться, и никто бы не пострадал, сработали бы защитки. Но они дрались всерьез, и от увиденного у меня волосы зашевелились на голове. Я, конечно, знал, что оба чудовища, но чтобы настолько... Форма Джастина чем-то напоминала льва. Густая, лохматая грива, тяжелые лапы, нечеловеческие, кроваво-алые глаза. А вот ленор От хрупкого, даже субтильного парнишки ничего не осталось — Первое, что увидел, — ядовитый скорпионий хвост. Из плеч выдвинулись наросты, заканчивающиеся колешнями. Тело покрывал серый с коричневыми вкраплениями панцирь. Из суставов рук и ног росли шипы. На какое-то мгновение я замер, не знаю, как к нему подступиться, да и стоит ли лезть под руку. «Мальчики, вы с ума сошли?» Элен тенью метнулась между чудовищами. Ядовитое жало скорпионьего хвоста полетело к ней. Сестра едва успела выставить щит, но он рухнул, стоило соприкоснуться с жалом. Элена вскрикнула, и я не заметил, как сзади подкрался Джастин. «Я бы с удовольствием оставил сестрицу на съедение, и даже спокойно спал бы ночами, но дело шло о двух парнишках, которые не контролировали себя. Их надо было остановить». «Убирайся!» — рявкнул на елену плетущую боевое заклинание. Она, как ни странно, послушалась. Вовремя, потому что лапа Джастина обрушилась на то место, где она только что стояла. Лев взревел от разочарования, а Дэнни потянул Элену на себя, в безопасное место. «Хорошо, хоть сам не полез, побежал за мной. Что делать?» Леннер не собирался щадить противника. Теперь, когда преграда в виде Элены исчезла... Он колол хвостом снова и снова. Пока что Джастин уворачивался, но он слабел. Я видел это. Не осталось времени на раздумья. Студент ленор прекратить немедленно! Только что отругав сестру за глупость, я сделал то же самое. Остановился между парнями. И зря. Удар к лишней сшиб меня с ног. Я пролетел до поля и приземлился на траву, ударившись головой. «Ал!» — истошно завопила Елена — Махнул рукой, давая понять, что все в порядке, и попытался подняться. Получилось не сразу. Но когда тело приобрело горизонтальное положение, Джастин лежал на земле, а ленор склонился над ним и готовился нанести последний удар. Идея казалась бредовой, но добраться до них я не успевал, а заклятия Элены разбивались о броню Скорпиона. Зеркало. Огромное двустороннее зеркало очутилось между Леннером и Джастином. ленор отшатнулся — Джастин вернулся в человеческую форму и пытался отползти подальше. К нему кинулись Элена и Дэнни, увлекая прочь от Ленера. «Ну как? Нравится?» Я поковылял к своему студенту. Клешни и хвост медленно втягивались обратно. Последним исчез панцирь, и обессиленный Ленер рухнул на колени и закрыл лицо руками. Я убрал зеркало. «Глупый мальчишка!» это ж надо так себя довести». «Успокойся», — остановился рядом с ним. «Все в порядке. Никто не пострадал». Парень, пошатываясь, поднялся на ноги. В его глазах блестели слезы. Похоже, в отличие от Джастина, который не выглядел виноватым, Ленар так и не смирился со своей сущностью. «Извините», — пробормотал он и бросился прочь. Первым порывом было погнаться за ним, но тут у меня на шее повисла Элена с воплем. «Это я во всем виновата!» Попытался осторожно отцепить от себя сестру, не вышло. А зрителей прибавилось. Из общежития спешили Регина, лизи Взрывашки, Айдора и еще пара профессоров. Тем интереснее была картина «Я в обнимку с рыдающей девушкой». «Они ведь не знают, что Элена моя сестра». «Что произошло?» — подбежала к нам Айдора, пока профессора окружили Джастина. «Мальчишки повздорили», — отмахнулся я и, наконец-то, избавился от груза на шее. «Уж не знаю, почему». Джастин неоднократно пытался задеть Ленера, прекратив истерику, объяснила Элена. Говорил, что тот слабак и хотел увидеть его истинный облик. Ленер не поддавался, тогда Джастин начал оскорблять его семью. Ленер пришел ко мне за советом, а я сказала... Элен снова начала всхлипывать. В последний раз видел ее плачущей, когда отец после очередной нашей стычки посадил обоих под арест и не пустил на бал к наместнику. Элена тогда имела виды на одного паренька, вот и ревела, обвиняя меня во всем, в чем только можно. «Что ты ему сказала?» развернул сестру к себе. «Что надо разобраться по-мужски и не давать себя в обиду? Вот дура!» Оттолкнул глупую девчонку и пошел искать Ленора. Пусть сама разбирается с Айдорой. Может, вылетит из академии, и я вздохну спокойнее. Не тут-то было. Не прошло и десяти минут, как и Лена догнала меня. Она молча шла рядом. Меня тоже не тянуло на разговоры. Я пытался угадать, где найти одного расстроенного мальчишку. Ленор любил воду, поэтому стоило обыскать территорию вокруг озерца. Хотя вряд ли он хочет кого-то видеть. Элены надолго не хватило. «Ал, прости», — вцепилась она в мой локоть. «Мне-то за что тебя прощать?» — ответил чуть жестче, чем хотел. «Это же не мне ты посоветовала стать монстром и обрушить свою силу на другого студента». «Но я же не думала». «А когда ты вообще думала?» — остановился я. «Элена, они не просто подростки. Они не могут контролировать себя. Поэтому запросто поубивают друг друга. Стоит только сорваться». «Я тоже хорош». Надо было выслушать его вчера, и он бы к тебе не пошел. Но ты, мисс Всезнайка, могла бы и пошевелить мозгами, прежде чем говорить. — Я понимаю, — опустила она голову. — Ничего ты не понимаешь, — ответил я и пошел дальше. Элена не отставала, а я не собирался тратить время на то, чтобы ее прогнать. Просто забыл о ее существовании. Пусть идет, если хочет. Возле озера замедлился. Куда мог забиться ленор Беседки... «Вряд ли. Помнится, на другом берегу есть небольшая поляна, скрытая от глаз зарослями шиповника. Стоит взглянуть». «Стой здесь», — приказал сестре, а сам свернул на едва заметную тропку. Прошел между колючих стен шиповника и очутился на поляне. Нашелся. Ленар сидел на скамейке и смотрел на водную гладь. Его плечи подрагивали. Парнишка никак не мог прийти в себя» хотя если бы я попытался кого-то убить, тоже чувствовал бы себя не лучшим образом. «Мучаешься раскаянием?» — плюхнулся рядом. ленор вздрогнул и обернулся. Он даже не заметил, как я подошел. «Оставьте меня в покое!» Снова опустил голову. «Оставлю. Обязательно. Но сначала поговорим. Вам некогда со мной разговаривать. У вас своих дел по горло». «Уел так уел. Что ж...» «Раз может язвить, значит, жить будет». «Ведешь себя, как ребенок», — ответил я. «Зачем было хвостом махать? Не мог просто дать в глаз?» Ленор удивленно уставился на меня. «Тебе что, профессор Дагиор, — сказала? Разобраться по-мужски. По-твоему, драться с тем, кто слабее, в полную силу это по — это по-мужски?» «Не знаю», — пробормотал он. «Джастин первый обратился». «Джастин, дурак!» А раз ты последовал его примеру, значит и ты тоже. Это ж надо додуматься. А если бы вы пострадали? Я мог его убить, вздохнул Ленар. но не убил же. Скажи спасибо Дэнни, он быстро меня нашел. А что мне было делать? Он все время меня оскорблял. И сам напросился на драку. Что мне было делать, профессор? В двух шагах от вас было поле для тренировок. Оно защищено от подобных случаев. Чего тебе стоило сделать несколько шагов и заманить Джастина туда? И дрались бы сколько угодно, только в человеческом виде. Меня исключат из Академии. Ленар решил сменить тему. Не думаю. Но накажем это точно. Обоих. Будете месяц по общежитию дежурить. Ленар удивленно заморгал. «А что, пусть знают, что их чудовищный облик не освобождает от наказания. Поелозят тряпками сечишку и больше драться не захотят». «Спасибо, профессор», — сказал Ленар. «Простите, что подвел вас. Из-за меня у вас могут быть неприятности». «Ты не меня подвел, а себя», — ответил я. «Ты мог серьезно пострадать. Кто знал, какая ипостась у Джастина? Но то хорошо, что хорошо заканчивается». Так что хватит сидеть тут и жалеть себя. Натворил дел, умей за них отвечать. Или хотя бы решись взглянуть в лицо последствиям. «Да, вы правы», — кивнул парнишка. «Пойду к декану. Объясню все. Пусть назначает наказание». Ленар поднялся и направился к общежитию. А я остался сидеть на скамейке. Жалость к себе — вредное чувство. Оно разрушает изнутри. Пусть лучше злится, крушит, что попадется под руку, но не ставит на себе крест. Когда я ушел из дома, тоже какое-то время пытался вывернуть себя наизнанку, но потом понял, что в этом нет толка. Судьба дала мне шанс начать новую жизнь, и надо было воспользоваться этим шансом. Поэтому быстро пристал к балаганчику, и Алланел Эрдагиор превратился в бродячего комедианта. Эти восемь лет я был счастлив, хоть и трудностей хватало. Нелегко было оставить замашки аристократа и стать обычным человеком, но оно того стоило. Раздались тихие шаги. Попросил же Элену держаться подальше. Но сестра решила, что раз наш разговор с Ленором закончен, она может присоединиться ко мне. Элена села рядышком и молчала, разглядывая сложенные на коленях руки. «Зачем пришла?» — спросил я. «Извиниться», — вздохнула она. «Уже извинилась». «Ал, я так за тебя испугалась», — внезапно прижалась Елена к моему плечу. «Не делай так больше, умоляю. Я с ума сойду, если с тобой что-нибудь случится». «Вот и на!» «Неожиданно!» Я смотрел на Елену и не верил своим ушам. Она испугалась? За меня? С какой то стати? «Знаю, ты на меня злишься», — — продолжала сестра. — Да, мы всегда ссорились, и сейчас только и делаем, что ссоримся. Но это не значит, что я тебя не люблю, братишка. Когда ты сбежал, я думала, ты вернешься. Поймешь, что был неправ, и вернешься. Но день шел за днем, а тебя не было. Мы искали тебя, искали, и стало так больно. Сначала я злилась, что ты меня бросил, потом плакала. Потом опять злилась. Не понимала, за что ты так с нами. Потом поняла. Разозлилась еще больше, потому что была виновата сама. Подожди, перебил я ее. Ты в своем уме? Или не с той ноги встала? Элена, это я, твой младший брат. Забыла? Ты же меня терпеть не можешь. С чего ты взял? Удивленно моргнула сестрица. Я такого не говорила. Уверена? Ну, протянула она. «Только иногда ты бываешь просто невыносим. Ты тоже!» Элена тихо рассмеялась. «Написала родителям, что встретилась с тобой», — сказала она. «Не писала, что именно в академии. Так, по дороге». «Они очень переживают. Мама до сих пор места себе не находит. А папа сначала грозился тебя хорошенько выпороть, но потом поутих. Он к самому крону обращался, чтобы помог в поисках. Где ты был столько времени?» «Путешествовал. С балаганчиком комедиантов», — ответил я. Выступал, показывал фокусы. А потом случайно попал в академию под чужим именем. Тут хорошо платят, а у комедианта карманы вечно пусты. «И кто из нас глупый?» — улыбнулась Елена. «Мог просто вернуться домой. Так нет, гордость свою показываешь». «Ты сама виновата. Зачем было позорить меня перед Милли?» Она тебя не стоила, надулась сестра, словно жабу увидела. Выскочка. Если бы ты ей нравился, она бы не стала смеяться над твоими чувствами, так что скажи спасибо, раскрыла тебе глаза. Ну уж спасибо, рассмеялся я, и на сердце вдруг стало легче, словно куда-то делся огромный камень. Элена тоже засмеялась. Мы хохотали, как дети, над раздутыми обидами и недоразумениями. Но вдруг я вспомнил последние дни. «Постой-ка! А сейчас ты зачем надо мной издеваешься?» «Ты такой смешной, когда злишься!» — покраснела Елена. «Я просто не могу удержаться. Дуешься, как маленький. Совсем не изменился». И снова ее смех колокольчиками наполнил поляну. Врала она или нет, но я был склонен ей поверить. И правда, получилось глупо. Я столько лет бегал от себя от семьи, чтобы сейчас столкнуться с Эленой и понять, что прошлое должно оставаться в прошлом. «А ты сама-то что здесь забыла?» – спросил я. Элена помрачнела. Похоже, зря задал этот вопрос. «Понимаешь, – все же заговорила она, – я люблю одного человека, и у него тоже есть магические аномалии, поэтому хоть он и говорит, что любит, но запретил мне приближаться к себе». Боится, что может причинить вред, а я жить без него не могу, вот и решила доказать, что его второй облик не приговор, что и с ним можно жить. Понимаю, кивнул я. Уже не первый день наблюдал за студентами. Они все боятся, каждый по-своему, и пришли сюда, чтобы научиться жить, никому не причиняя вреда. У кого-то это получалось лучше, у других хуже, но все они жили в страхе ведь в любой момент можно сорваться как сегодня ленор как дэни во время ярмарки лена отвлекла меня от главного же желание помочь справиться с проблемой я зациклился на себе утонул в старых обидах сейчас наконец то это осознал когда по собственной глупости оттолкнул к ленора которому была необходима помощь поговорим и раньше и опасности можно было избежать но нет я думал только о себе о собственных комплексах и недостатках. «И где живет твой возлюбленный?» – спросил у сестры. «В том-то и дело, что он от меня сбежал. Еще больше поникла она. Это вторая причина моего приезда. Может, повезет, и найду хоть немного информации о нем. Его зовут Миртрандер Келлар». Не слышал о таком. Пару лет назад он купил загородное имение по соседству, проводил там летние месяцы. Так мы и познакомились. Но только в прошлом году меня угораздило в него влюбиться. Елена замолчала. Мы сидели и смотрели на водную гладь. Я спрашивал себя, зачем столько лет убегал от прошлого. О чем думала сестра, сказать не мог. Но догадывался, что ее мысли витали где-то рядом с загадочным Мертраном Даркеллером. Начинало холодать, поэтому пришлось возвращаться в общежитие. В холле нас ждала уморительная картина. ленор и Джастин драйли пол. То ли у меня с Айдорой сошлись взгляды на наказание, то ли ленор донес до деканши мое пожелание. Не знаю, но результат был налицо. Оба выглядели надутыми, как индюки, и ужасно серьезными. Зато никто не пытался убить друг друга. А труд еще никому не помешал. Хоть магом хоть чудовищем